Глава 17. Наши надежды на то, что Макс отлежится и на следующий день продолжит работу, не оправдались. Ночью ему стало только хуже. Живот вздулся, началась кровавая рвота. Максима срочно нужно было доставить в больницу. До места посадки вертолета, который привозил нам припасы, полтора суток пути не довезем. По моему совету Жора по рации связался с военными. И уже через час Макса беспосадочным способом эвакуировал военный вертолет. Дежавю какой-то. Снова погибающий на моих руках человек со вздутым животом, болото. И где-то на горизонте вертолет. твой тьфу, тьфу тьфу Три раза. Мы успели вовремя. Уже к обеду поступила информация, что Макс успешно прооперирован. Парню удалили разорванную селезенку. Большая кровопотеря. Еще бы немного, и аспиранта бы мы потеряли. Два дня потеряны, график и план исследования можно смело выбрасывать в топку печи. Жора сам не свой. И после известий, что с Максом все в порядке, он нажрался до потери сознания. Ну, его можно понять. Один из двух геофизиков выбыл из строя, а работы меньше не стало. Из института обещали прислать замену. Но когда это произойдет? Пока найдут специалиста, пока подготовят и отправят в Каменногорск. Да и до заимки добираться не один день. Жорка попадает по полной программе. Если он сорвет графики работ, то может так случиться, что из Москвы приедет не новый геофизик, а новый начальник партии. А Жорка останется рядовым участником экспедиции. Такое в мое время случалось сплошь и рядом. Никого не интересуют сложности поискового отряда. В больших кабинетах за работой следят по бумагам. А мне это не надо. С Жоркой мы сработались на ура. Неизвестно еще, как новый начальник себя поведет. «Жорку надо выручать». Понятно, что нового специалиста сейчас ему никто не родит, будь даже в нашей партии женщина, но придумать выход можно. Я думаю, что справиться с магнитометром в моих силах, конечно, под надзором и контролем опытного геофизика. Ничего там сложного в принципе нет. Снимай записывай показания, расшифровывать и обрабатывать их мне не надо. Я не альтруист, но эту эпопею с исследованием болот надо заканчивать. Все устали» а я еще и постоянно на нервах. Мое предложение Жору обрадовало. Чуть не в ногах валялся от благодарности. Но это и понятно, для Жоры я последняя надежда. Снова мы на болоте, только уже вдвоем. Жорк тащится в деревяшке, я за рулем лодки. Несколько дней уже мучаемся. Именно мучаемся, спокойно работает, назвать сложно. В рыбацкой лодке Жорке приходится справляться самому. На островках к работе подключаюсь я. От частых рывков и попаданий в кустарник трос часто рвется, он уже стал короче почти в два раза, что не добавляет комфорта начальнику партии. Ведь в корме аэролодки установлен винт, который задувает в деревянную лодку мусор и брызги воды, да и постоянный мощный напор воздушного потока делает пребывание в лодке тем еще испытанием. Но Жорк почти счастлив. График мы постепенно нагоняем. Сегодня для меня будет первая серьезная проверка нервной системы. Мы приближаемся к острову Сектантов и, значит, к сломанному порталу. Вскрыть или обойти этот остров не получится. Он самый крупный из известных мне на болоте. Да и на Жоркиной карте обозначен. Ночевать мы сегодня будем именно там. Все, шабаш, Жора. На сегодня надо закругляться. Переночуем на острове сброшенной деревни. «Завтра снимем на нем показания и дальше двинем», — сказал я, когда деревянная лодка в очередной раз по инерции догнала аэролодку. «Да, надо отдохнуть. У меня уже от постоянного ветра в лицо глаза не открываются». Устало согласился со мной Жора. «Ты хоть скажи мне, мы не зря тут мучаемся. Нашли чего-нибудь? Может, стоит увеличить расстояние между точками съема показаний? А то такими темпами до зимы будем по этой луже шляться». Ты знаешь, на болоте вообще что-то странное творится. Как будто тут вообще нет ферримагнитных пород. Отрицательная магнитная аномалия. Я бы подумал, что магнитометр сломался или калибровка сбилась. Но у нас их три. Два ручных и один оптикомеханический. Все три никак сломаться не могли. Причем по берегам болота картина совсем другая. Есть выходы магнитит содержащих пород. Незначительные, но есть. И на островах наличие металлических руд обнаруживается довольно хорошо видимое. «И что это значит?» — напрягся я. «На островах я эти аномалии сам закапывал. Они и стрелять, и взрываться умеют, породы эти. Да все что угодно. Может, полость под болотом есть, может, какая-то порода экранирует. А может, у меня руки кривые. Это Макс у нас по магнит-разведке спец был. Он даже диссертацию кандидатскую пишет». На тему магниторазведки и сюда приехал, чтобы материал набрать. Соберем данные, в институте будем думать и обрабатывать, но это все не быстро, несколько лет займет. Макс и кандидатскую и, возможно, докторскую защитить успеет. Ну так что, как прежде идем? Честно говоря, у меня уже сомнения появляются. Выдержит ли лодка и мотор. Сам удивляюсь, как до сих пор ничего не сломалось. Да, наверное, надо увеличивать интервал. И Макс мне об этом говорил. «С островом закончим и пойдем быстрее. Если какие-то отклонения будут, будем останавливаться и работать плотнее». Остров с деревней Жорку не удивил. «Подумаешь, еще одна брошенная деревенька. Он таких за свою практику десятки по тайге встречал. Главное, дрова есть, твердая почва под ногами и относительно сухо. Мы разбили лагерь, поужинали, и мой напарник сразу же завалился спать». А вот мне, несмотря на зверскую усталость, не спалось. Отрицательная магнитная аномалия — один из признаков нефтяного или газового месторождения. А это значит, что экспедиция геологов не последняя. Будут сюда не кататься ни один год. Вначале просто такие же партии, а потом дело дойдет и до разведочного бурения. Будут мастить гати, тащить буровые установки, и это место станет довольно оживленным. В таких условиях скрыть тайну порталов у меня вряд ли получится. Так может быть, имеет смысл случайно найти сломанный портал вместе с Жорой? Или все же повременить? Выиграть немножко времени? Много не получится, но несколько лет относительно спокойной жизни выиграть можно. А потом меня все же возьмут за жопу, даже если я перееду с женой в другое, более спокойное место. Как так получилось, что в мое время об этих вратах никто ничего не знает? Или все же знают, а буровые вышки только прикрытие для спецслужб. В итоге я решил положиться на волю случая. Ничего завтра не буду делать для того, чтобы увести лодки от портала. Найдем портал, да и хрен с ним. А не найдем, значит не судьба. Поведу караван туда, куда Жорка укажет. Утро вечера мудренее, хорошая и правильная пословица. Я проснулся почти спокойным, решение принято, будь что будет. На острове мы задержались всего на пару часов. Жорг снимал показания, бегая то к теодолиту, то к магнитометру, не забывая записывать показания приборов и наносить обозначение на карту. Я же двигал три ноги по его указанию. Работа как работа, уже привычное для меня дело. Только вот мое душевное спокойствие продлилось недолго. На островке кто-то побывал до нас. Уже знакомые мне шурфы и траншеи, вырытые саперами. Вместо стоянки большого лагеря, по виду армейского, все почти так же, как и на острове диверсантов. Только искали, видимо, не так тщательно. Несколько домов разобрали до основания. В церкви вскрыты полы. Сказав Жоре, что мне нужно в туалет, я быстренько метнулся к захоронке с оружием и облегченно вздохнул. До моего тайника незваные гости не добрались. Но сам факт того, что на острове кто-то активно занимался раскопками, очень тревожный. Это сто коллеги погибшего полковника, а значит разбитый вертолет, скорее всего, уже найден. Портал мы не нашли. Жорко уверенно провел нас в сотни метров от зарослей, в которых скрывался портальный камень. Но меня это особо не радовало, когда его найдут, только вопрос времени, и найдут его, скорее всего, не геологи. Во время нашего очередного возвращения на заимку для пополнения припасов и зарядки батарей Жор по узнал, что в Каменногорске нас поджидает новый геофизик, оперативно присланный институтом взамен выбывшего из строя Макса. «Вертолет ради одного человека никто гонять не будет, и поэтому мне предстояло смотаться в поселок». Жорка и обрадовался, и огорчился одновременно. «Еще один геофизик нужен просто кровь из носа, но и исследования мы не сможем проводить несколько дней, так как лодку у нас всего одна». В итоге наш начальник партии смирился, философски решив, что выбора у него и нет особо. Человека нужно забирать, а свободное время можно потратить на обработку собранной информации. Снова я на болоте, в этот раз один. Еду в поселок за геофизиком и припасами. Сейчас за мной не наблюдают лишние глаза, и можно развеять свои сомнения насчет вертолета, поэтому мой путь проходит по старому маршруту. Нужно убедиться, что вертолет до сих пор не нашли. «Нашли! Нашли! И выпотрошили, как консервную банку!» С тех самых пор, как вертолет утонул по самые иллюминаторы, больше он в болото не погрузился ни на сантиметр. Но сейчас он, тем не менее, почти не заметен даже вблизи, и об этом позаботилась не природа. Борта вскрыты, вырезаны целые куски обшивки, очевидно для того, чтобы пробраться внутрь. Двигатели и обломки винта валяются в стороне от основного остова, их едва видно в болотной грязи. Тут кто-то не поленился заложить и подорвать довольно много взрывчатки. Близко я подходить не стал, если эти ребята так старались уничтожить сгоревший остров. То от них всяких сюрпризов можно ожидать. От установки химических ловушек до закладки растяжек Я рисковать не хочу, и так понятно, что дело с порталом движется к развязке. Тут главное теперь постараться остаться с краю этой истории, не попав в жернова. Загруженный тревожными мыслями, я практически на автопилоте добрался до острова диверсантов и остановился на ночевку. Полком не выспался, всякие ужастики в голове крутились. Один страшнее другого. Утром с тяжелой головой я продолжил свой путь. Мой дом. Уютный уголок, который стал для меня уже родным. Я причалил к пристани и, выбравшись из лодки, отправился на свой участок. Меня никто не встречал, Алена на работе, Батон остался на заимке, а мои друзья не в курсе, что я сегодня буду в поселке. Сегодня у меня отдых. Дождусь жену, переночую дома, и завтра с утра отправлюсь искать нового члена нашей экспедиции. Пошли они все со своими нереальными графиками. Отдыхать тоже надо». До вечера провозился с лодкой, давно она нормально не обслуживалась, поменял масло, расходники и свечи, отмыла парад до блеска, провел дефектовку. Лодка с работой справилась на 5 с плюсом. Незначительные вмятины и царапины на корпусе не в счет. Даже ПВХ, современная защита не справилась бы лучше. А учитывая, как я ее гонял и в каких условиях она трудилась, то можно смело сказать, более удачной конструкции мне сейчас не придумать. Пока, суть до да дела, затопил баню, сегодня никого из друзей звать не буду, попаримся вдвоем соленой. Люблю я свою жену веником охаживать. Ну, и она меня попарит, а там и за более интересные занятия возьмемся. С этой экспедиции я вообще скоро забуду, как моя супруга выглядит. Завтра у меня насыщенный день. Нужно, помимо встречи с геофизиком, еще одно дело сделать. Нужно на Палыча заяву отправить. Она у меня давно готова, осталось только узнать, кто из охотников сейчас из поселка срулил. Тут не каждый подойдет, нужен именно кто-то из команды Палыча. Вот завтра с Семеном переговорю и сразу на почту. Тянуть нет смысла, пока геологи не уехали, нужно действовать. Есть еще одно дело — позвонить Ерастову, может, и есть уже результаты. От работы меня отвлекло появление Савельча. Нарисовался — хрен сотрешь. Я, конечно, рад его видеть, но на вечер у меня уже есть планы. «О, привет, Кирюха! А я смотрю, дым идет из трубы. Дай, думаю, гляну, кто это хозяинчит. Я в отпуске дом сижу. Скучно, сил нет. Привет, Савельич. Да вот вернулся на полдня, назад завтра снова в путь. Человечка одного забрать надо, да и почту с кое-какими припасами в лагерь доставить. Понятно. все тебя где-то носит. Жена молодая скучает, он по болотам шляется. Смотри, уведут девку». «Не уведу, вот Она что, корова, что ли? Или лошадь, чтобы ее уводить?» «Да и вот тебе житейская мудрость, старый. Если девку смогли увести значит, она твоей никогда и не была. Ладно!» «Завелся, шучу я. Мы с женой к ней заходим частенько, чтобы и скучно не было. Да ты ее быстро сегодня не жди. Кстати, она ж теперь на швейной фабрике, в правкоме работает. А у них там сегодня какое-то мероприятие. Ты вообще в курсе?» Недели полторы, как на новую работу вышла. Раньше семьи она не появится». «Нет, не в курсе. Но новость отличная». «Я реально обрадовался. Значит, сделала Алена, как я просил, и теперь на меня нет рычагов давления у Палыча». «Ай, да молодец, женушка. Увижу, расцелую». «Ну, значит, я сам за ней поеду. Выголюю своего коня. Застоялся, наверное, в гараже». «Во, это правильно. А то оттуда до поселка почти час добираться». «И чего она с конторы уволилась? Тут же все рядом, а зарплата такая же». «Были причины, Савельич». «Ладно, тогда я пойду машину проверю, да и выезжать буду. Может, в городе сразу удастся кое-какие дела пришать. Победа сверкала. Черный цвет, конечно, довольно маркий, но если натереть как следует, да после мойки — красота. К швейной фабрике я приехал ровно к шести вечера. Когда он освободится, я точно не знаю, но ничего, подождем. Машину на углу поставлю, чтобы из окон видно не было. Сделаю сюрприз жене. Ровно в полседьмого моя королева в строгом деловом платье, в котором она когда-то получала свою золотую звезду, вышла из двери проходной. В одной руке сумочка, в другой — букет цветов. Очень интересно, может, праздник какой, я не знаю. У меня тоже на соседнем сиденье букет лежит, заранее заготовлен». Только я собирался тронуться и с шиком выехать к крыльцу, как увидел, что за Аленкой из двери выскочил какой-то молодой, довольно симпатичный парень, беря мою жену под локоть и что-то с улыбкой ей говоря. И вот тут мою башню сорвало. вынесла, как после взрыва боекомплекта. Победа подлетела к крыльцу, и с визгом тормозов Юзом остановилась чуть ли не на ступеньках. Я катапультировался с водительского кресла и направился к жене и парню, которые с открытыми ртами смотрели на эффектное появление такого красивого меня. Надо отдать должное Аленке. Что сейчас может произойти, она поняла сразу и бросилась мне навстречу. Кирюша, стой! Не трогай его! Еще и защищает этого! Охренеть просто! Это не то, о чем ты подумал! Все так говорят. Философски ответил я на извечное женское оправдание своих поступков и постарался обойти жену. «Вот ее-то я и пальцем не трону, никогда женщин не била, сейчас начинать не собираюсь. Максимум, что ей грозит, это, как говорится, чемодан, вокзал...» Родители. «Да стой же ты!» — повисла на мне жена. «Я все объясню». В это время до парнишки наконец дошло, что сейчас его точно не благодарить будут, и он, побледнев лицом, попятился к дверям проходной. «Блин, так ведь и целом уйти может!» «Это Сергей Немченко, он в райкоме работает!» «Да плевать мне, если честно, где он до инвалидности работал!» Подумал я, стараясь аккуратно отцепить руки жены от своей одежды. «Да стой же ты, сумасшедший!» «Ладно, объясняй!» Парень скрылся за дверью, но ничего, город маленький, недолго ему бегать осталось, пусть напоследок разомнётся. Потом только на инвалидном кресле до конца жизни ездить будет. В воскресенье день работников текстильной и легкой промышленности. Он нас поздравлять приезжал, всех работниц, не только меня. И на крыльце вы ворковали как раз о развитии этой самой лёгонькой промышленности? Нет. Он приглашал меня выступить в воскресенье в райкоме, там праздничный вечер будет. Я тебе клянусь, Кирюша, только это. Я только тебя люблю. Э... Аленка ткнулась своим лицом мне в грудь, и вход пошли женские слезы. последний аргумент в любой битве между мужчиной и женщиной. Помирились, конечно, но осадочка остался у обоих. Вечер прошел скомканно и натянуто. Я все никак не мог избавиться от злости, которая накатила на меня в тот момент, когда я увидел жену с другим. Надо ей срочно бейбика заделать, пусть дома сидит, а то я так и убью кого-нибудь ненароком. Утром, отвезя жену на работу и попрощавшись с ней, я отправился по своим делам. Удачно закинув в почтовый ящик письмо с Кляузой на Палыча и переговорив с Ерастовым, который меня ничем не обрадовал, я поехал в гостиницу Каменногорска забирать нового работника. Синицын Иван, наш новый геофизик. Мужичок среднего возраста с небольшим пивным животом, ничем не примечательной внешности. Такого встретишь на улице и уже через минуту не вспомнишь. Выглядел Ваня очень недовольным, чего и не собирался скрывать. — Чего так долго? Я в этой гостинице уже третий день торчу. — Поверь, Ваня, лучше в гостинице на белых простынях, чем в палатке на нарах и в спальном мешке. — Как узнали, что ты приехал, сразу за тобой выехали. Не бурчи. Еще скучать по этой гостинице будешь. — Ты мне тут зуб не заговаривай. Когда выезжаем? Мужик рвется в бой, но вот характер у него, видимо, не сахар. Зубы я заговаривать не умею, я только их удалять умею, так что ты, Ваня, немного коней попридержи. Тут тебе не обломится, виноватых в Москве ищи. А выезжать будем прямо сейчас, грузи свои вещи, на улице черная победа стоит. Ванька бузить перестал, но взгляд недобрый, да и хрен с тобой. Посмотрим, как ты в деревяшке петь будешь. Судя по всему, Ванька пессимист по жизни, про таких говорят, что если выбросит из головы мрачные мысли то не останется никаких. Загрузив лодку припасами, мрачным Ванькой и захватив новый трос для деревяшки, мы тронулись в базовый лагерь. Впереди полтора дня пути, а попутчик у меня не очень разговорчивый. Ну и ладно. В лодке, при работающем моторе, все равно особо не поговоришь. Осторожно! Лодка отправляется. Следующая остановка — остров диверсантов.